Александра Маринина. Закон трех отрицаний. Москва. Издательство «Эксмо». 2004 год. Мимо шли ноги и почему-то не останавливались. Сначала торопливо прочмокали по размокшей октябрьской грязи изящные лакированные ботиночки на скошенных каблучках и с длинным узким клоунским носиком, неся свою владелицу к домашним уютным хлопотам. Потом вальяжно и неслышно прошествовали четыре мохнатые лапы с чувством высокомерного достоинства, влекущая за собой пару растоптанных грязных сапог, в далеком прошлом именовавшихся женскими демисезонными сапожками. Еще одна четверка лап, на сей раз маленьких, бело-черных, промелькнула с надрывным мяуканьем в противоположном направлении, явно спасаясь от больших и мохнатых. Были и другие ноги — в ботинках и туфлях, в кроссовках и сапожках, а в брюках, джинсах, колготках. Одни проходили далеко, другие — совсем близко, но не остановился никто. Никто почему-то не хотел в двенадцатом часу ночи стоять под моросящим ледяным дождем и пристально разглядывать грязь во дворе между металлическими коробками гаражей. Все хотели домой, к теплу, еде и остаткам телевизионных радостей. Да и этих всех было немного. Основная масса обитателей жилого массива в центре Москвы давно уже вернулась домой. Тело убитой женщины лежало на мокрой, покрытой жалкими клочками жухлой травы земле, отчаянно одинокое, никем не замеченное и никому не нужное. А ведь еще два часа назад Это была живая женщина, веселая, остроумная, любимая друзьями и огромным числом людей, которым она помогала. от Отчего-то так случилось, что именно сегодня никто не забеспокоился и не кинулся ее искать, не забил тревогу, не поднял на ноги милицию. Но, впрочем, ничего необычного в этом не было, ведь женщина эта жила одна, и дома ее никто не ждал. А если кто и звонил настойчиво по ее домашнему телефону, то ничуть не удивлялся тому, что она не снимает трубку. Она никогда не отвечала на звонки во время работы. Работала она чаще всего дома, в экстренных случаях, и поздно вечером, и даже по ночам. Правда, в последние два месяца в ее квартире жил молодой парень, приходившийся ей каким-то многоюродным племянником. Но и он не ждал и не искал свою родственницу. Ему было все равно. Он был пьян. «В пятницу будем вас выписывать». Хмуро закончил беседу лечащий врач. «И потом что?» Глупо спросила Настя Каменская. «Сразу на работу?» «Что? Не терпится?» Впервые за все время на его лице проступило нечто... похожая на усмешку. «Да нет, я не в этом смысле. Настя смешалась и не сразу нашла нужные слова. Просто нога очень болит. И с палкой на работу ходить неудобно, а возить меня некому. Никто вас на работу и не пустит. Как минимум месяц нужен на реабилитацию. Будете понемногу ходить, увеличивая нагрузку. Ну и массаж, физиопроцедуры — это уж само собой». «Я вам перед выпиской сделаю все назначения». Она испытала одновременно облегчение и стыд. «Как хорошо, что еще целый месяц можно не ходить на работу. И как стыдно и противно, что она этому радуется». Однако перспектива скорой выписки ставила перед Настей почти неразрешимую проблему. Собственно, проблема, как таковая, существовала уже три недели, но пока Настя лежала в госпитале, О ней можно было не думать. Дело в том, что три недели назад в Москву совершенно неожиданно нагрянули родственники из маленького провинциального городка. Муж, жена и двое детей. Старшему ребенку, 12 лет от роду, требовалась срочная и сложная операция, которую могли успешно сделать только в столичной клинике. Обезумевшие от горя и страха супруги подхватили заболевшего сына, а заодно и пятилетнюю дочь, которую не с кем было оставить, и ринулись в Москву, рассчитывая на гостеприимство Настиных родителей. И надо же такому случиться, что Настины мать и отчим еще летом затеяли какой-то сверхсложный ремонт с целью превратить двухкомнатную квартиру в трехкомнатную. Мастера клялись и божились, что уложатся в два месяца, и доверчивая хозяева с легким сердцем переехали к друзьям, выразившим готовность предоставить им свою городскую квартиру, поскольку сами они все лето жили на даче. Однако наступил сентябрь, потом октябрь, а ремонт все продолжался. И если для Настиных родителей и их друзей такая ситуация выглядела всего лишь как временное неудобство, то для приехавших с больным ребенком родственников это оказалось сродни катастрофе. Платить за гостиницу они не могли. Стоит ли объяснять, что поселились они у Насти в однокомнатной квартире, в то время как ее муж Алексей временно вернулся в Жуковский к своим родителям. Случилось это тогда, когда сама Настя уже валялась в госпитале со сломанной ногой. И вот теперь надо возвращаться. Куда? В крошечную однушку, где и без нее не протолкнуться». Ехать к Лёшке в Жуковский и сваливаться обузой на его стареньких больных родителей, которые сами нуждаются в уходе? Она ведь еле ходит. В час по чайной ложке, да и то с палкой. И потом, как она будет ездить из Жуковского в поликлинику на массажи и процедуры, которые зловеще пообещал ей доктор? Из дома и обратно можно доехать на такси. Накладно, конечно, но их бюджет выдержит, если не каждый день. А из пригорода? Ну как добираться? Вообще-то Настя Каменская не предполагала, что проблема обретет такую остроту. Когда родственники поселились в ее квартире, она была уверена, что после выписки будет жить с мужем именно в Жуковском, и перспектива поездок на электричке ее нисколько не пугала. Просто она не ожидала, что к моменту выхода из больницы почти не сможет ходить. Ей казалось, что пусть с палкой, Пусть не быстро, но она сможет передвигаться без особых трудностей. ан нет. Сломанная нога упорно не желала выздоравливать. Она болела так отчаянно, так неистово и самозабвенно, что врачи только деву давались. Уж чем только Настю не лечили. Чего только не придумывали госпитальные хирурги. Но упрямая нога не поддавалась. Ей даже советовали обратиться к каким-нибудь целителям или знахарям. Может, помогут. Правда, советы эти исходили не от врачей, а от сочувствующих из числа больных и их родственников. Они наперебой рассказывали о невероятных исцелениях, приворотах, снятиях порчи и прочих чудесах, вызывавших у самой Насти стойкую недоверчивую неприязнь. Настя... закончившая в свое время физико-математическую школу и юридический факультет университета и проработавшая больше 15 лет в уголовном розыске, получила жесткое атеистическое воспитание и верила только в традиционную медицину, да и то не безгранично, ибо понимала, что и медицина может далеко не все. Да, с ногой надо что-то делать. Для решения возникшей проблемы было только два пути. Либо искать жилье где-то в Москве, желательно поближе к поликлинике, либо искать способ максимально быстро уменьшить нестерпимые боли, возникающие при ходьбе, чтобы получить возможность самостоятельно передвигаться. И тогда можно жить с лёшей в Жуковском. О том, чтобы снять квартиру, и речи нет. Такие расходы они не потянут. Сейчас у них с мужем трудная в финансовом смысле полоса, да и кто сдаст квартиру всего на месяц. «Наищешься». «А выпишут уже в пятницу, то есть через три дня». Конечно, Настя была человеком разумным и понимала, что неразрешимых проблем нет. Есть неприятное решение. Можно жить в одной комнате с родителями больного мальчика и его пятилетней сестренкой. Можно одолжить денег и ездить из Жуковского и обратно на такси в течение месяца или столько, сколько будет нужно. Пока нога не опомнится, и не даст возможность более-менее нормально ходить. Можно попробовать все-таки найти квартиру, которую сдадут на короткий срок. Понятно, что это будет дорого. Но опять же, можно взять деньги в долг, хоть это и претит Насте и противоречит ее правилам. Одним словом, решения у проблемы были. Надо только выбрать наименее неприятное. таких вот размышлениях и провела она время от утреннего обхода до пяти часов вечера, когда стали приходить посетители. Сама она сегодня никого не ждала. Лёшка приезжал вчера и теперь появится только в четверг. Ему сложно выбираться каждый день из своего Подмосковья. Да и работа у него выше головы. Мама собиралась прийти в среду, то есть завтра. Если только кто-то из ребят с работы заглянет, но ну это вряд ли. Свободного времени у сыщиков немного, а она ведь не на смертном одре. Чувствует себя почти прекрасно, только вот ходить не может. первый как обычно, в палате появилась тихая, интеллигентная пенсионерка Изульда Валерьяновна, ежедневно навещающая свою двоюродную сестру, сотрудницу паспортно-визовой службы. Изульду любили все обитатели трехместной палаты, а также медсестры, санитарки и даже врачи. Вопрос о том, чем же она заслужила такое отношение, оставался открытым. По крайней мере, для самой Насти, которая просто каждой клеточкой своего тела ощущала. А вот открылась дверь, вошла Изольда Валерьяновна, и вместе с ней в узкую длинную палату вошел праздник. И не было это связано ни с цветами, ни с конфетами, ни с прочими вкусностями, которые обычно стараются принести в больницу, ни с деньгами, небрежно или, наоборот, смущенно засовываемыми в карманы белых халатов медперсонала. Это не было связано ни с чем эдаким материальным, что можно было бы пощупать, понюхать, съесть или каким-то иным образом использовать в целях получения чисто физических радостей. Моложавая, аккуратная и недорого одетая Изольда Валерьяновна вся целиком состояла из улыбки, радости и любви к окружающим. И было все это богатство таким нежным, мягким и ненавязчивым, что сопротивляться его силе оказывалось невозможным. Во всяком случае, Настя Каменская чувствовала именно так. Несмотря на то, что Изольда приходила все-таки к своей сестре, она ухитрялась разговаривать одновременно со всеми, а не только с больной родственницей. При этом настроение у троих обитателей палаты могло быть совершенно разным, от радостно приподнятого до уныло подавленного. Однако же Изольде Валерьяновне каким-то совершенно непостижимым образом удавалось соответствовать душевному состоянию каждого. Через полчаса после появления Изольда уже знала, с какой проблемой столкнулась Настя. Хотя сама Настя вроде бы и не собиралась ни с кем свои дела обсуждать и тем более просить совета. «Хм, вы заметили, Настенька, какой у вас интересный перекус в рассуждениях? Оживленно улыбаясь, заметила Изольда. «Какой перекос?» — не поняла Настя. «У вас есть тысяча и один вариант на тему того, как вам устроиться, чтобы переждать, пока вы сможете нормально передвигаться. И ни одного варианта по поводу того, как сделать так, чтобы нога побыстрее перестала болеть. А ведь корень проблемы именно в том, что нога сильно болит. Вы же вместо того, чтобы решать именно эту проблему, пытаетесь приспособиться к ней». и покорно ждать, пока она сама как-нибудь решится. Вы полагаете, это правильно? Насте хватало ума, чтобы понимать, что это, конечно, неправильно. Но как же ей лечить эту чертову ногу, если даже сами врачи пожимают плечами в недоумении и не понимают, от чего боли, несмотря на все принимаемые меры, так и не делаются слабее. Образование-то у нее хоть и высшее, но все-таки не медицинское. Но почему бы вам не обратиться к чему-нибудь нетрадиционному? Надо попробовать разные методы, раз уж традиционная медицина вам не помогает. В бабок и привороты я не верю, — резко выпалила Настя, стараясь, чтобы на лице не проступила гримаса брезгливости Уж сколько этих бабок, потомственных колдуней и ясновидящих она перевидала, занимаясь раскрытием преступлений, не перечесть. И каждый раз вышеупомянутые персонажи появлялись в уголовных делах не в самом привлекательном виде. Будучи человеком здравым, Настя отдавала себе отчет, что, наверное, действительно существуют настоящие целители. Но их очень немного, зато ловких мошенников и подражателей, видимо-невидимо. И это в поле зрения уголовного розыска. Попадают именно они. Оттого и впечатления такое складывается, что все это сплошная липа. Я тоже не верю, согласно кивнула Изольда и снова улыбнулась. Я верю только собственному опыту. Есть специалист, который мне помог. И некоторым моим знакомым тоже помог. Если хотите, могу дать телефон. Ну, обижать Изольду не хотелось, поэтому телефон Настя послушно записала, точно зная, что никогда по этому номеру не позвонит. Однако искрящаяся доброжелательностью пенсионерка на этом не успокоилась. «Ну зачем же вы прячете бумажку?» Проницательно удивилась она, глядя, как Настя засовывает листочек с номером телефона в тумбочку. «Вы хотите попробовать вылечиться или нет?» «Хочу!» — покорно вздохнула Настя, понимая, что отвертеться теперь никак не удастся. «Тогда звоните. Прямо сейчас и звоните. У вас же есть мобильный телефон. Если никто не подойдет к телефону, включится автоответчик. Скажите, что вам нужна консультация и оставьте свой телефон». Галина Васильевна вам обязательно перезвонит. Она человек очень ответственный и никогда не оставляет людей без помощи. Ладно, может, все еще обойдется малой кровью, и этой Галины Васильевны и впрямь не окажется дома. А уж потом Настя как-нибудь выкрутится. Какая-то вялая она стала за время пребывания в госпитале. Совершенно утратила способность к активному сопротивлению, даже не может сказать «нет, спасибо, не нужно» милейшей Изольде Валерьяновне. Или дело не в Настиной слабости, а в силе самой Изольды. Додумать до конца она не успела, потому что в трубке уже после второго гудка раздался мужской голос. Слушаю вас. «Добрый вечер», — машинально произнесла Настя. «Я могу поговорить с Галиной Васильевной?» «Простите, кто ее спрашивает и по какому вопросу?» Голос показался Насте смутно знакомым, но процесс распознавания тембра и интонации отошел на второй план, заслоненный быстрым потоком соображений. Почему этот мужчина разговаривает как секретарь в приемной большого начальника? Это что, рабочий телефон? Вернее, телефон в офисе. А почему в офисе? У Галины Васильевны целительство поставлено на широкую ногу, как промышленное производство. Или она вообще где-то работает, а целительством занимается в свободное от основной службы время? Почему у нее секретарем работает мужчина? Мужчина-секретарь при женщине-начальнице. Сочетание более чем странное. Она же не министр и не депутат. Или все-таки депутат? и Этого только не хватало. Я по поводу консультации пробормотала Настя, судорожно пытаясь скоординировать то, о чем она думала с тем, что говорит. «Консультация какого рода?» — настырно продолжал допрашивать ее мужчина. С каждым словом, все глубже пропихивая в ее сознание свой голос, почему-то знакомый. «У меня после перелома сильная боль в ноге, и мне сказали, что Галина Васильевна могла бы мне помочь. Представьтесь, пожалуйста. Каменская, Анастасия Павловна, она уже не могла скрыть раздражение, позвонила, чтобы сделать... «Приятная, очаровательная пенсионерка». Она рвалась на настоящий допрос. Да еще этот голос. Где же она его слышала? «Аська, ты что ли?» «А я слышу голос вроде знакомый, но думал, что померещилась. Ты меня тоже не узнала, да?» «Господи, Коля Силуянов!» «А он-то что там делает? В этой приемной у крутой начальницы?» «Неужели сменил розыскную работу на коммерческую зарплату?» «Коля?» — недоверчиво переспросила она. «Ну я, кто же еще?» Ты чего звонишь сюда? Так я же сказала, нога у меня болит. А ты что там делаешь? Работаю. Силуянов вздохнул, но как-то странно, как-то слишком выразительно. Но это я поняла, усмехнулась Настя. Кем, старшим помощником или начальником охраны? Да иди ты! Коля внезапно рассердился. Работаю я милиционером. Произвожу осмотр жилища потерпевшего. Настя сразу перестала быть смешно. «Кража?» — коротко спросила она, на всякий случай понизив голос. «Если бы! Убили твою Галину Васильевну!» Она бросила торопливый взгляд на изольду но та была увлечена разговором с сестрой и с другой соседкой по палате, молоденькой девушкой, дочкой какого-то министерского чиновника. Хотя Настя готова была голову дать на отсечение, что изольда Валерьяновна внимательно слушает ее телефонные переговоры. «Коль!» «Ты говорить можешь или попозже созвонимся?» «Пока могу». «Тогда я сейчас в коридор выйду. Подожди, ладно?» «Легко сказать. Сейчас выйду. А сделать?» Телефон пришлось сунуть в карман штанов от спортивного костюма, потому что одной рукой справиться пока не получалось. Палка, как назло, укатилась под кровать, и доставать ее пришлось, исполняя сложные акробатические этюды. Теперь одной рукой держим палку, другой опираемся... на спинку кровати. «Так, теперь несем осторожненько хромоногое тело в сторону двери, стараясь не попискивать от боли. Хорошо, что в коридоре нашлось свободное сидячее место прямо рядом с палатой. Алло!» Задыхаясь от произведенных усилий, произнесла она. «Коля, ты еще здесь?» «Да куда я денусь? С подводной лодки!» Безнадежно пошутил Силуянов. «Ну, рассказывай, кто такая Галина Васильевна и зачем ты ей звонишь?» Я понятия не имею, кто она такая. Мне ее телефон только что дали. Сказали, что она может помочь с ногой. Целительница, что ли, или около того. А кто дал телефон? Тетка одна, пенсионерка. Родственница моей соседки по палате. Как зовут? Изольда Валерьяновна. Фамилии не знаю. Хочешь с ней побеседовать? Может быть. Не сейчас, потом решу. Фразы стали короткими и безличными. и Настя поняла, что разговаривать Коле неудобно. Или начальство приехало, или еще какие обстоятельства возникли. «Ты до сих пор в госпитале или уже дома?» «В госпитале. На мобильнике?» «Да. Я перезвоню, хорошо?» «Конечно?» Настя снова сунула телефон в карман и откинулась на мягкую дермантиновую спинку казенного диванчика. Возвращаться в палату ей не хотелось, ведь придется сказать Изольде о том, что ее знакомую целительницу убили». Расстроится бедняжка. Но, впрочем, сказать все равно придется. Избежать встречи с доброжелательной дамой Настя никак не может. Вы можете гарантировать, что ситуация будет развиваться именно так, как вы мне тут расписали? Чуйков старался говорить насмешливо и выглядеть соответственно, но не был уверен, что у него получается то, что надо. Ему ужасно, почти до сердечной боли хотелось поверить этой загадочной красавице. Ведь если она не врет и не ошибается, его фирма одним махом решит множество финансовых проблем. А проблемы эти таковы, что приходится уже прикидывать, как лучше, потонуть сразу или помучиться О том, чтобы выплатить, речи нет. Во всяком случае, не было, пока эта дамочка не появилась в кабинете генерального директора в первый раз около недели тому назад. Появилась И с места в карьер сделала предложение настолько странное что чайков сразу не сориентировался и попросил время чтобы его обдумать она легко согласилась и сказала что придет через неделю и вот пришла но до чего хороша глаз не оторвать явилась бы она не с деловым предложением а с каким-нибудь мягко говоря интимным он бы ни с секунды не сомневался хотя жена регулярно советует ему почаще смотреться в зеркало, дабы не потерять объективности в оценке собственной привлекательности. Чайков упорно продолжал любые проявления интереса к своей особе со стороны женщин считать искренними. Да и в зеркале ничего такого особенного, отталкивающего он не видел. Ну, плеш, ну, пивное брюшко, но рост не самый, можно сказать, баскетбольный, ну и что? однако вопрос с нужной как он надеялся интонацией чайков задал и теперь ждал ответа а с ответом красавица от чего то не спешила то ли попыталась сформулировать его поточнее то ли не испытывала чайковское терпение то ли испытывала тем не менее смотрела серьезно и без улыбки я господин чайков гарантии дать не могу Я рассчитываю на прогнозируемость поведения задействованных в комбинации людей. Но люди иногда совершают вовсе не такие поступки, какие мы от них ждем. Поэтому задуманное может получиться не в полном объеме или не получиться вовсе. Но вы-то что при этом теряете? Ровно ничего. Зато если все получится, вы приобретете все. Как это я ничего не теряю? Чуйков попробовал взвиться, но и это получилось у него не слишком убедительно.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 и внешне вы, похоже, в полном шоколаде. Но вы сами-то прекрасно знаете, что творится с вашими финансами. Не сегодня-завтра вы пойдете ко дну. А может быть, уже идете. У вас ноги еще не мокрые? А мне кажется, вода уже по щиколотку стоит. Чуйков против боли рассмеялся. У нее есть чувство юмора, у этой, неизвестно откуда свалившейся на его голову красоточки.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 И за эту неделю так и не просчитал все варианты. С замами своими советовался, и вроде они даже к каким-то выводам пришли. Но не окончательно. Хотели еще раз собраться сегодня, чтобы принять окончательное решение. Но почему сегодня? Почему не вчера? Ведь Чуйков же договорился с ней встретиться через неделю. Получается, как раз сегодня. На что рассчитывал-то?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 Коля Силуянов аппетитно хрустнул яблоком и энергично заживал, вероятно, полагая, что теперь Настя пустится в длинное и подробное объяснение. А он сможет минут пять, а лучше десять помолчать и поесть. «Кинезиология?» — переспросила она. «В первый раз слышу. Откуда ты взял этот термин?» «Сейчас», — невнятно прошепелявил Коля набитым ртом, — «прожую и скажу». Они сидели в процедурном кабинете, куда их пустила дежурная медсестра. Коля явился в госпиталь в десять вечера, когда никаких посетителей в отделении и в помине не было. И легко уговорил медсестру дать ему возможность пообщаться с коллегой. Силуянова в отделении знал весь медперсонал, ведь за последние 10 лет ему пришлось лежать с различными травмами не то 5 не то семь раз. А уж скольких товарищей по работе ему пришлось здесь навещать, не перечесть. Ну, в общем, так. Он огляделся в поисках подходящего места, куда можно было бы засунуть огрызок яблока. Ничего, кроме контейнера для использованных перевязочных материалов, не нашел и, горестно вздыхая, выбросил объедок еще недавно такого красивого фрукта в фоточку. «С трупом твоей, галины васильевны мы проволандились сегодня весь день. Тело обнаружили собачники во время утреннего выгула. Убили ее, судя по всему, там же, где нашли труп. Во всяком случае, эксперты так заявляют. Живет она, то есть жила, в соседнем доме. Через этот двор ходила постоянно, так ближе к остановке троллейбуса. «Как ее убили?» — переспросила Настя. «Два удара ножом в область легких». «То есть били в спину», — уточнила она. «Получается, что так». Сумочки приубитой не оказалось, так что можно говорить об убийстве с целью ограбления. А коль сумочки нет, то и документов нет никаких. Сечешь проблему? Да уж, усмехнулась Настя. Но судя по тому, что в 5 часов вечера ты уже был у нее дома, личность вы установили довольно быстро. Ну, не так быстро, как хотелось бы, заскромничал Силуянов. Но ты хвали меня, хвали. Больше-то никто не похвалит. а доброе слово сама знаешь. Но ты мне все-таки объясняй, Аська, почему мужики и бабы так по-разному устроены, а? Вот возьми среднестатистического мужика. Как минимум шесть карманов, два в брюках, еще четыре в пиджаке или в куртке. И в каждом кармане что-то полезное лежит. Пока из мужика все вытрясешь, замучишься. И всегда есть шанс, что если деньги отобрали, то хоть паспорт или какой-нибудь документишка при нём останется. А вы, то есть дамы, вы пихаете в одну сумку, все яйца в одну корзинку складываете, сумку у вас рванут, и всё. Вы же остаетесь голые и босые, без денег, без документов, без записных книжек, без визитных карточек, без ключей от квартиры, без мобильника. Вот и устанавливай после этого вашу личность. Ты философствовать будешь, «Или про дело говорить?» — смеясь спросила Настя, мысленно прикладывая Колина слова к себе самой и понимая, что если у нее отобрать сумку, то она уж точно останется, как он выразился, голая и босая. Сколько бы карманов ни оказалось в ее одежде, они постоянно были пустыми. «Очень мне нужно с тобой про дело говорить», — фыркнул Силуянов. «Будто мне на работе про это самое дело поговорить не с кем. И потом, что толку с тобой говорить?» Мы же не вместе работаем. Я просто потрепаться пришел, потому что Валюшка в командировку уехала, и дома меня никто не ждет. Ну и насчет этой кинезиологии спросить, а вдруг ты знаешь, что это за хрень такая? Я уже в словаре смотрел, в большом энциклопедическом, там нет такого слова. А ты-то его откуда взял? Это у Галины Васильевны, покойницы, царствие ей небесное. На ее визитной карточке прямо так и написано «психотерапевт, кинезиолог. Вместе с ней в квартире проживает родственник, что-то типа племянника на сильно разведенном киселе. Так он тоже ничего толком не знает, чем его тетушка занималась. К ней клиенты на дом приходили. Запрется, говорит, с ними в комнате часа на два, а то и на три, и ничего не слышно. А он подслушивал. Надо думать, ты бы видела этого племянника, тот еще козлище Двадцать три года работать не хочет, учиться не хочет, ничего не хочет, а окромя как водку пить и иные удовольствия от жизни получать. Он сам-то из Пскова его к тетке. Я так понял, на перевоспитание отправили? То есть приехал бы он вроде с целью получить профессию и найти работу, потому как в его родном городе с рабочими местами проблемы. Но на самом деле сидел он на теткиной шее и вуз не дул. А коли она его не гнала и обратно домой не отсылала, стало быть, ей понятно было, что не ради работы и профессии его в Москву наладили, а ради того, чтобы она на него повлияла в лучшую сторону при помощи этой своей психотерапии. «Или кинезиологии», — вставила Настя. «Или кинезиологии», — согласился Силуянов и удрученно добавил. «Знать бы еще, что это такое». «Мы сегодня несколько подруг и знакомых потерпевшие опросили», И про кинезиологию тоже спрашивали, и ни одна не знает точно. Говорят, что это из области эзотерики. Но ты сама понимаешь, что мы в племянничка вцепились мертвой хваткой. Вот до вечера и промурыжились. И что оказалось? Господи, Ася, да если бы что-нибудь интересное оказалось, разве бы я сейчас здесь сидел? Я бы уже раскрытие по горячим следам с ребятами отмечал. Галина Васильевна-то покойница». Умной женщиной была и понимала, что такое пьющий молодой парень без царя в голове, который, к тому же, частенько остается один в ее квартире. Она дома только деньги на текущие расходы держала, все остальное рассовала по подругам. Ячейку в банке арендовала, ювелирку там хранила, а ключ от ячейки тоже подруги на хранение. Так что никакой выгоды от ее убийства племяннику не было. А что с квартирой? Кто ее унаследует? Вот-вот, я тоже об этом подумал. Аська, ты не поверишь, но ее никто не унаследует. Как это, удивилась Настя. Квартира не приватизирована. И в случае смерти квартиросъемщика отходит государству, поскольку в ней никто, кроме самой потерпевшей, не прописан. Во как. То есть убивать ее за квартиру тоже смысла никакого. Более того, пока тетка жива, Парню есть где жить, а после ее смерти ему придется уматывать в родные пенаты, что в его планы, по-моему, не входит. Ну, в общем, похоже, племянничек этот ни при чем. муж и про его подумали, ведь он же с кем-то пьет и хороводится, а среди этой публики гиганты мысли редко встречаются. Вполне могли подумать, что раз тетка состоятельная, то при ней могут оказаться и деньги, и цацки». Могли даже самого племянничка в известность не поставить о своих благих намерениях. Просто выследили Галину Васильевну и ограбили. Кстати сказать, на ней ни одного ювелирного изделия не оказалось. Ни колечко самого захудалого, ни сережек, ни цепочки на шее, ни крестика. Сегодня даже самое малосостоятельное граждане хоть что-нибудь доносят, ну, хоть серебряную цепочку. А на теле убитой ничего. Так что ограбили ее вчистую. Старательно. Не только сумку забрали, но из трупа все маломальски ценное сняли. Ну, мы в этом направлении, конечно, еще покопаемся, связи племянника отработаем, но, чует мое сердце, ничего не нароем. Ася, он внезапно сменил тему, у тебя еще чего-нибудь поесть не найдется? С утра не жрал ничего, только вот эти три яблока. «Сейчас принесу», — кивнула она. «Только придется подождать. Я теперь медленнее черепахи передвигаюсь». Она потянулась к палке и собралась принимать вертикальное положение. Коля смотрел на нее с сочувствием, но без жалости. «Давай, давай», — подбадривал он, пока Настя ковыляла к двери. «Тебе полезно ходить. Надо ногу разрабатывать. Ты уж мне поверь. Я сам сколько раз через это проходил. Знаю, что больно, но надо. Так что терпи». «Еще одно слово», — угрожающе прошипела она, не оборачиваясь, — «и я вернусь. Или уйду и останусь в палате до утра, а ты будешь умирать мучительной, голодной смертью». Настя выгребла из тумбочки и сложила в пакет две упаковки печенья, плитку шоколада и бутылку питьевого йогурта. «Конечно, это не еда для голодного опера, но хоть что-то. Ему бы мясо сейчас, сочненький такой кусок, и картошечки». и салатик, и хлебушка побольше. Однако, как говорится, чем богаты? Ковыляя по больничному коридору в сторону процедурки, Настя Каменская сообразила, у кого можно спросить про кинезиологию. А если, как сказал Силуянов, это что-то из области эзотерики, то об этом наверняка знает Павел Дюжин. Ленинградское шоссе оказалось забито транспортом, и дорога из аэропорта «Шереметьево» превратилось для Валерия Риттера в нешуточное испытание. Каждые десять минут ему звонила мать и с тревогой требовала отчета о дорожной ситуации и о том, в каком месте он находится, и как скоро прибудет домой. Валерий старался не сердиться и не раздражаться. Он понимал, что мать, при всей ее выдержке и хладнокровии, находится, что называется, на пределе. Ларка опять наглоталась чего-то или нанюхалась и бродит по квартире, бессмысленно улыбаясь, и совершая какие-то непредсказуемые действия. Мать всегда боялась, когда невестка находилась в подобном состоянии. Ей казалось, что Лариса, впав в транс, может выкинуть что угодно, даже за нож схватиться и напасть на свекровь. И сколько бы Валерий не объяснял ей, что в состоянии кайфа наркоманы не опасны, что они всех любят и им хорошо, Нина Максимовна упорно стояла на своем. «Никогда не знаешь, что может прийти в голову человеку, находящемуся в измененном состоянии. И потом, кайф может в любой момент пройти. А вдруг у нее начнется ломка? Что я буду с ней делать?» С каждым звонком напряжение в голосе матери нарастало. Валерий уже готов был бросить машину вместе с водителем-охранником и мчаться домой резвой рысью на своих двоих. «Мамуля, ну потерпи, я прошу тебя!» — монотонно талдычил он в трубку, стараясь не сорваться на крик. «Здесь жуткие пробки, я ничего не могу с этим сделать!» Наконец, в районе метро «Динамо» движение стало посвободнее. Многие машины сворачивали с Ленинградки, чтобы попасть на третье транспортное кольцо. И все равно дорога от аэропорта до дома заняла у Риттера два с половиной часа вместо обычных сорока минут. Дверь квартиры распахнулась, едва он вышел из лифта, мать нетерпеливо ждала его, сидя в просторном холле. Валерий с тоской подумал, что Нина Максимовна заняла эту стратегическую позицию неспроста. Она готовилась бежать из дома, если Ларк все-таки... Господи, даже подумать об этом страшно. «Где она?» — быстро спросил он, коротко обняв мать. «В гостиной. Распахнула все окна и балконную дверь». Чувствуешь, как тянет холодом, а ей тепло. Не обращая внимания на дрожащие в глазах матери слезы, Валерий рванул по длинному коридору в сторону самой просторной комнаты. Так и есть. Лариса стояла в длинном шелковом пеньюаре на подоконнике и задумчиво смотрела в небо, совершая при этом плавное и изумительно красивое, но совершенно недвусмысленное движение руками. Широкие рукава то съезжали к плечам, то опускались, закрывая тонкие кисти. Еще мгновение, и она полетит. Валерий на цыпочках подкрался к жене, ловко обхватил обеими руками и поставил на пол. — С ума сошла, — сердито проговорил он, переводя дыхание. — Ты что вытворяешь? — Ой, Лерочка, — глупо и радостно улыбаясь, запела, заголосила Лариса. — Лерочка моя приехала! — «Лерочка моя золотая, серебряная, бриллиантовая!» Он терпеть не мог, эта дурацкая Лерочка, и жена знала об этом, но, находясь под воздействием препаратов, пренебрегала всем, в том числе и желаниями и просьбами мужа. Валерий ласково взял ее за голову, приподнял лицо, заглянул в глаза. Зрачки, как крохотные булавочные головочки, губы сухие, щеки бледная до синюшности». Он не мог ненавидеть ее, как ни старался. Он очень ее любил. Очень. И твердо верил, что она одумается, возьмет себя в руки, что все наладится, как только она перестанет терзаться мыслями о собственной никчемности. Лариса знает, что талантлива, и Валерия это тоже знает. Но ведь она женщина, и в отличие от многих мужчин-творцов, нуждается в признании. Мужчины... Не все, конечно, но многие умеют долгие годы жить в статусе непризнанных гениев. Для них важно мнение окружающих, им вполне достаточно самим осознавать собственную гениальность. С женщинами не то. Они, опять же не все, но многие, нуждаются во внешних оценках. Им нужно со стороны слышать, как хорошо они выглядят, как удачно постриглись, как замечательно смотрится на них новый костюмчик, как все они умны и талантливы. Если они не получают подтверждения извне, то быстро начинают сомневаться и в собственной красоте, и в собственном уме, и, разумеется, в таланте. Нет, не мог Валерий Риттер злиться на жену. Он делал все, что мог, чтобы ее талант получил признание, чтобы о ней заговорили, чтобы ее дарование не вызывало ни у кого сомнений. Но, вероятно, того, что он предпринимал, пока было недостаточно». потому что нужной степени признания Лариса не получала. Какой именно нужной? А такой, чтобы она успокоилась, перестала комплексовать по поводу своей бездарности и прекратила то и дело принимать наркотики, при помощи которых глушила черные мысли о бессмысленности собственного существования. «Ну что ты на меня так смотришь?» — звонко щебетала Лариса, прижимаясь к мужу и стараясь спрятать лицо. «Не смотри на меня так!» Как? Как инквизитор. Со мной все в порядке, честное слово. Это тянулось уже два года. Все два года с момента свадьбы. И Валерий хорошо усвоил, что бессмысленно даже пытаться устраивать скандалы и выволочки человеку, который в кайфе. Он все равно ничего не поймет и не усвоит, только зря силы терять. Поэтому он не начал выговаривать Ларисе все, что думал о ее пристрастии к наркотикам, не пытался взять с нее очередное обещание больше так не делать, не лез к ней с идиотскими вопросами о том, зачем она опять, ведь в прошлый раз она обещала, и ему казалось, что она все поняла, а она... Ну, в этом не было смысла. В этом не было и не могло быть цели. ритер понимал, что сейчас, пока Лариса, мягко говоря, не вполне адекватно воспринимает реальность, сделать ничего невозможно. Ей хорошо, она радуется жизни, и даст какие угодно обещания, и будет отрицать любые факты, вплоть до самых очевидных. Потом, когда это пройдет, она кинется в мастерскую и станет работать, как в угаре, день и ночь, иногда по нескольку дней подряд, не появляясь дома. Потом творческий угар пойдет на спад, Лара по-прежнему будет работать, но уже не так оголтела. Ночевать будет, как и положено примерной жене, в супружеской постели, спать до полудня, долго пить кофе, а вечером возвращаться из мастерской, как с работы, в семь часов. Потом в пять, потом в четыре. Потом в один прекрасный день она вообще перестанет выходить из дома, и тогда в течение ближайшей недели наступает это. Оно может длиться два-три дня, но может и пару недель. В перерывах между приступами этого Валерий не мог придумать подходящего термина и ограничивался местоимением. Лариса была прелестным шаловливым котенком, влюбленным в живопись и в процесс создания картин, но совершенно не приспособленным к жизни и не имеющим ни малейшего представления о том, как решаются самые простые житейские и бытовые проблемы. Она была в полном смысле слова неземным существом, воздушным, тонким, чистым и очень-очень далеким от реальности. Хрупкая, с чуть смугловатой кожей, с тонюсенькой талией и маленькой грудью, Лариса походила на стеклянную статуэтку, с которой можно только осторожно смахивать пыль специальной пушистой метелочкой. Ни в коем случае не брать на руки и не переставлять с места на место. Сам Валерий широкоплечий, коренастый, с могучими ручищами, казался себе рядом с женой, если не слоном, то, по крайней мере, медведем. Она такая нежная, такая беззащитная, такая молоденькая и такая талантливая. И кто же защитит ее, поддержит и выведет в большой мир, если не он? Удачливый и богатый владелец, известный на всю Москву и далеко за ее пределами консалтинговой фирмы «Валерий Риттер». 25-летняя Лариса была на 8 лет младше мужа и казалась ему совершенным ребенком, которому надо помогать, но которого нельзя наказывать. Мать накрыла ужин в столовой, Сама расставила приборы и принесла из кухни фарфоровую супницу с чихертмой, грузинским супом из баранины. Валерий понял, что домработницу Римму она отпустила, как только поведение невестки стало выглядеть сомнительным. Нина Максимовна всегда так поступала. и В ней необыкновенно сильны были невесть, откуда взявшиеся барские замашки, не позволяющие считать помощницу по хозяйству членом семьи. Римма — прислуга, низший слой. Не хватало еще, чтобы она узнала, что молодая жена хозяина наркоманка. Хозяева в глазах прислуги должны быть божествами, существами высшего порядка, живущими в башне из слоновой кости. У них, то есть у хозяев, должны быть непонятные прислуги, сложные и возвышенные проблемы, а вовсе не такие, с какими сталкивается любой обычный человек. Лариса, как и всегда при этом, от ужина отказалась. Под действием таблеток у нее напрочь пропадал аппетит. «Лерочка, я пойду почирикаю, ладно? Ты не обижаешься?» «Конечно, иди». Второй особенностью этого была наплывающая волнами необыкновенная общительность, чередующаяся с периодами сонливой молчаливости. Лариса могла часами висеть на телефоне, болтая с приятельницами о какой-то чепухе, И точно так же могла часами молча и неподвижно сидеть на полу в кабинете Валерия, прислонив голову к его коленям и подрёмывая, пока он занимался делами, разбирал бумаги, набрасывал схемы, обсуждал по телефону рабочие вопросы. На данный момент, по-видимому, имел место период общительности. И Лариса упорхнула в другую комнату чирикать по телефону. «Валерий, сколько это ещё будет продолжаться?» — спросила мать сидя напротив него за овальным обеденным столом. «Лариса нуждается в лечении, а ты ничего не предпринимаешь». Она говорила мягко и негромко, но Валерий не обманывался. Мать вне себя, и только хорошее воспитание удерживает ее от истерики. «Не нуля», — вздохнул он. «Я понимаю, как тебе тяжело бывает с Ларой, но я уже тысячу раз объяснял тебе, от наркомании невозможно вылечиться насильственно». Пока человек сам не захочет, с ним никто ничего не сделает. Ни самый лучший врач-нарколог, ни шаман, ни экстрасенс. Это всем известная истина, об этом даже в газетах пишут. Для того, чтобы Лара захотела вылечиться, нужно убрать источник душевной боли, потому что именно эта боль заставляет ее пить таблетки и нюхать всякую дрянь. Я делаю все, что могу, поверь мне. Ты же сама видишь, сколько сил и денег я вкладываю в то, чтобы раскрутить Лару. И не моя это вина, что не все получается, как я хочу. Или ты считаешь, что я виноват? Ну что ты, сынок, мать тепло улыбнулась, ты ни в чем не виноват. Просто я подумала, что, может быть, посоветоваться со специалистами по раскрутке художников. Может быть, есть какие-то особенности, которых ты не знаешь, и потому у тебя не получается так быстро, как тебе бы хотелось. Ты вкладываешь в лару огромные деньги, но, может быть, ты вкладываешь их как-то не так или не в то. Не проходило дня, чтобы Риттер хотя бы раз не подумал о том, как ему повезло с матерью. «Чего стоит, только это троекратно повторенное «может быть»» и всего в четырех фразах. Нина была вся в этом. Она никогда не навязывала сыну своего мнения, даже когда он был совсем маленьким. Она предоставляла ему полную свободу принятия решений, предварительно на понятном ребенке языке, разложив по полочкам, все возможные последствия того или иного выбора. Она объясняла, что переусердствовав с мороженым, он может заболеть ангиной, и тогда они не пойдут в воскресенье в зоопарк, но если он откажется от очередной порции, то не получит вожделенного сладкого удовольствия. Зато зоопарк ему гарантирован. Выбор же оставался за ним. Нинна Риттер, молодая и третья по счету жена известнейшего художника Станислава Риттера, Имела высшее педагогическое образование и возможность не работать. И то, и другое она обратила на пользу делу воспитания сына Валерия. Всегда была рядом и стала его первым другом, первым учителем и первым помощником. Между женой и мужем лежала пропасть длиную в 30 лет. Между матерью и сыном этих лет было всего 20, а в их семье никогда не было троих. Двое и один. Вот как расставились силы. С одной стороны, светский, высокомерный, знаменитый и обласканный властями отец, с другой — молодая жена и маленький сынишка. Валерий, и в этом тоже была вся мать, которая никогда не называла сына всякими уменьшительными Валерочками, и тем более так ненавистным ему именем Лерочка, я хотела бы поговорить с тобой о твоей сестре. Ты как? Может быть, ты устал? Тогда поговорим завтра». И это тоже было в характере нина Максимовны никогда не заводить серьезных разговоров, не поинтересовавшись предварительно, настроен ли ее сын эту проблему обсуждать. «Зачем же завтра?» Валерий промокнул губы на накрахмаленной салфеткой и поднялся из-за стола. «Поговорим сейчас. Пойдем в кабинет. Мне нужно сделать несколько срочных звонков». «Иди». Нина Максимовна улыбнулась. «Я пока уберу со стола». «Сделаешь свои звонки и возвращайся». Холеные руки матери тщательно на наманикюренными пальцами запорхали над столом, собирая посуду. Нина прекрасно умела все делать сама и с молодости была отменной кулинаркой, однако сколько Валерий себя помнил, столько в доме была домработница. Он даже не задавался вопросом, зачем, если мама все умеет, тем более что мама не работает и свободного времени у нее более чем достаточно». дом работницы была, потому что была, и все. Так было положено, так было принято. Валерий вошел в кабинет и увидел давно ставшую привычной картину. Лара спала, сидя на полу и положив руки и голову на мягкий диванчик. Тут же на полу рядом с ней валялась телефонная трубка. Жена обожала чирикать не в спальне, а именно в его кабинете, который сама же и декорировала, и обставляла сразу после свадьбы. «Я вложила сюда столько души, — говорила Лариса, — что для меня твой кабинет теперь самый уютный уголок во всей квартире. Спальня — слишком интимное место для трепа с подружками. Висеть на телефоне в гостиной — манерно, а в кабинете — в самый раз. Я здесь как будто к себе возвращаюсь». Валерий не совсем понимал, почему беседовать по телефону с приятельницами, сидя в гостиной, жена считала манерным. но в целом объяснение принимал и не возражал. Нравится ей у него в кабинете, и слава богу, пусть хоть часами щебечет, лишь бы была счастлива. Теперь Лара крепко спала, периоды возбуждения сменялись торможением, и это тоже стало привычным. Валерий осторожно поднял с пола трубку, уселся за письменный стол, включил компьютер, просмотрел почту. Позвонил своему первому заму, отдал неотложное распоряжение, даже не особо стараясь понижать голос. Лара все равно ничего не слышит. Насколько острым бывало ее возбуждение от наркотиков, настолько же глубоким был сон «Пушкой не разбудишь». Он помнил, что мать ждет его для какого-то разговора, но все сидел и сидел за столом, не сводя глаз со спящей жены. Что он делает не так, чего не додумывает, не просчитывает? почему все его усилия до сих пор не принесли желаемого результата, и Лара продолжает отчаянно глушить свою боль таблетками и чем там еще, потому что не может заставить людей, а главное, саму себя поверить в свой талант. Валерий вернулся из поездки, во время которой занимался не только своим бизнесом, но и нашел двух ценителей живописи, чье слово имело весьма существенный вес среди галерейщиков и специалистов. договорился с ними о том, что каждый из них купит по одной картине Ларисы, денег дал на покупку. От них требовалось только одно – делать рекламу полотнам молодой художницы. Уж если эти люди купили картины, значит, они того стоят. подобная операция ритер проделывал уже не в первый раз, но он и галерейщикам платил немалые суммы, чтобы те выставляли в своих салонах работы Лары. Платил и критикам, и журналистам, чтобы писали хвалебные статьи. Платил организаторам выставок, директорам фондов. Платил, платил, платил. Ему казалось, он все продумал, но результата пока не было. Разумеется, Аритор был в своем деле далеко не новичком и отчетливо понимал разницу между музыкой, литературой и живописью.